Глава 81. Михаил. Вчера мы с Анютой, наконец, подали заявление в ЗАГС и выбрали дату — 1 июля. «Единица — это очень хорошо для начала чего-то нового», выдала моя будущая жена. «По нумерологии». Я мудро промолчал. Нарвался уже недавно с сырниками. Нумерология, так нумерология. Я смирюсь с любой хиромантией, если она сулит нам прекрасное будущее. А сегодня мы забираем Машуню от моих родителей. Впервые оставили ее с ночевкой практически на два дня, вместе с Татошкой. До этого Анюта не решалась, хотя мы все очень просили. «Да, я тоже. Я очень хотел провести выходные по-взрослому». И это было незабываемо. «Правда, Анюта теперь говорит, что меня надо держать в клетке». «Да, надо. Я такой. Голодный, ненасытный зверь, который наконец-то по-настоящему дорвался до своей сочной добычи». «Привет!» — Маша сонно трет глаза, стоя на крыльце. Татошка радостно скачет, пытаясь запрыгнуть к кому-нибудь на руки. «Мы по тебе соскучились», — говорит Брусникина и обнимает Машуню. «Я по вам тоже», — бурчит наша хмурая с просонья дочь. «А чего такая недовольная?» «Что-то вы мне сегодня не нравитесь». У Анюты от возмущения распахивается рот, а я ржу. Маша — сама непосредственность. «Не доспала», — объясняет ее поведение бабушка. Шумели, разбудили ее. «Как вы ее вообще уложили?» — удивляется Анюта. «Она у меня дома днем уже не спит, только в садике». «Как, как? Дедушка перед ней и так, и сяк, и жопой обкосяк!» — подсказывает дед. Маша смеется, проснулась. «Чем ты тут занималась?» — расспрашиваем дочку за ужином. «Смотрела мультики, ела пирожные, собирала цветочки, а дедушка меня слушался». «А должно было быть наоборот», — бурчит мой отец. «Но разве против этой стрекозы устоишь?» «Ни за что!» — с пониманием киваю я. «Ой, что она будет с мальчиками делать?» — качает головой моя мама. «И в кого только такая артистка?» «Точно не в меня!» — отнекивается Анюта. «Миша у нас, конечно, тот еще клоун был. Тоже любил представления закатывать. Но до Машуне ему далеко. Как она вчера выкаблучивалась?» «Я не выкаблучивалась!» — возражает Маша. «Вы мне каблуки не дали!» «Ну нет, у нас каблуков», — разводит руками моя мама. «Мы не носим». «А вы купите. Это очень красиво. Я, когда вырасту, буду везде на каблуках ходить, даже в огород». «Давай, бабуль, купи себе каблуки и дефилируй по огороду», — смеется дед. «И куплю». «И красную помаду», — подсказывает Маша. «И бусы». «Ага, покупай», — подтрунивает над мамой отец. «Будешь в огороде ворон пугать». Мы с отцом откровенно ржём, — Анюта деликатно улыбается, мама дуется. А Машуня прибегает с коробкой, полной каких-то мелких деталей. «Вот мои сокровища!» «Что это?» «Это я будильник разобрала. Мне деда разрешил». «Точно разрешил?» — спрашивает Анюта. «Конечно!» — кивает дед. «Разрешил и помог. Пусть развивает мелкую моторику». «Ну а что? Я тоже в детстве будильники разбирал. Даже странно, что у моих родителей нашелся целый старый будильник». «Деда не умеет меня красиво фотографировать», — сообщает Маша. «И баба не умеет». «И я не умею», — вставляю свои пять копеек. «Только мама умеет». «Мам, сфотографируй меня с цветочками». Анюта закатывает глаза. «Звезда ты наша». И они с Машей уходят в сад. «Что, Анюта на работу вышла?» — спрашивает меня отец. «Ага. То есть жена у тебя работает, а ты дома сидишь». «Я не сижу, я работаю и зарабатываю намного больше нее». Отец недоверчиво качает головой. Он человек старой закалки и никак не может понять, что не обязательно сидеть в офисе и иметь личный крутой кабинет, чтобы быть успешным. Я в его глазах какой-то неудачник. «Пап, я квартиру в ипотеку взял, трехкомнатную. Двадцать лет выплачивать будешь? Думаю, раньше погасить. С Аниной зарплаты? Капец!» «Ань, ты очень терпеливая женщина», — говорит он моей будущей жене, когда она возвращается. «Я бы не сказала. Если бы я сидел дома, мне бы уже всю плешь проели, а у этого еще волосы остались». Анюта смеется и спрашивает. «Что, не захотите больше внучку на выходные брать?» «На следующей неделе привозите», — хором выдают выдрессированные машуни бабушка с дедушкой. «Ну, супер», — радуюсь я. «У меня как раз в следующую субботу встреча выпускников». «Они же в феврале бывают», — удивляется Анюта. «Не в школе, в универе». «Понятно. Пойдешь со мной?» «А надо? Я бы очень хотел похвастаться тобой перед всеми». И тут Брусникина задумчиво спрашивает. «Интересно, Танька Панкратова там будет?»